Огурец в белом арестоне нашелся один, да и то вялый. Им хрустнули по очереди, и после в унисон сказали блаженное а а Затем сожрали яичницу из восьми яиц, помеченных буквой «А», значит, диетических, Потом глотнули из родника уже цивилизованно, через стопки и сели в разные углы комнаты, слегка порыгивая от удовольствия. «Светка-человек!» — блаженно проговорил Мыкин. «Ага!» — подтвердил митрохин «Сегодня я ее по-настоящему тюкну». «А кто даст?» «Кто-кто? Она?» «Я не дам». «Чего это ты?» — обиделся Митрохин. «Здесь одна попытка дается. Баба моя! Я не хочу, чтобы она через тебя неприятные ощущения имела, понял? К тому же выгонит». Митрохин был обижен, но вынужденно кивнул, соглашаясь, так как понимал, что если Светка их попрет, деваться будет некуда. «Давай мента замочим». неожиданно предложил он, сублимируя половую энергию в русло агрессии. Столько от него проблем. Совсем голова мягкая стала. А чего терять? Ильясовым и грохнули, и Мент обещал вышку за это. На понд брал. Сейчас смертную казнь отменили. Совет Европы настоял. Тем более, пожизненно нам и так дадут. хоть напоследок менту отомстим. Мыкин ничего не ответил, просто сидел и смотрел в окно на то, как падает снег. Хочешь, я ему сам в башку стрельну, предложил Митрохин. Я людей не убиваю. Так я и говорю, сам стрельну. А если у него дети, а у меня их нет. Он работу свою делает. «Так вот за то, что он так хреново работу свою делает, я его и...» Митрохин наставил на Мыкина указательный палец и чмокнул губами. «Мы что, Ильясова нарочно убили, а? Скажи мне, не было ведь умысла?» «Не было», — согласился тепловик. «Харя у него вампирья, рожа татарская, ненавижу». И жена моя его ненавидит, Елизавета. При упоминании о дочери Елизавете Митрохин вдруг расстроился лицом и с болью в сердце представил свою плоть от плоти со шприцем в руке. От этого видения его всего передернуло, и свое чувство родитель вновь перевел в агрессию, подскочив к Мыкину. «Дай Те-те!» «Ты чего это?» «Мента грохну сегодня же!» «Остынь, придурок! Обоих нас спалишь не за понюх!» «Ах, ненавижу! За что нас к стенке? Скажи мне!» Митрохин забегал по комнате, совсем потеряв самообладание. Лицо его стало молочного цвета, а руки ходили ходуном в разные стороны, словно он искал чье-то горло, чтобы сдавить его в одно движение. — Охолони! — крикнул Мыкин. А -а -а -а! — завопил друг. Тогда тепловик поднялся из плюшевого кресла, подошел к Митрохину и ударил его в челюсть. Удар был не сильным и не злобным, но достаточным, чтобы привести подельщика в чувство. «Ты что?» — изумился Митрохин. «Из терапевтических соображений контроль теряешь!» Митрохин яростно смотрел на Мыкина. Глаза горели огнем, но потом он вдруг обмяк, в мгновение обвис кожей на лице, согнулся пополам и заплакал. Слезы капали на паркет, а он жалобно вопрошал. «За что нас стрелять? Разве мы в чем-то виноваты?» Наблюдая эту картину, Мыкин почувствовал себя не в своей тарелке, так как видел друга в таком состоянии впервые. «Ты чего?» — спросил он, сглатывая подступивший к горлу комок. «За что? За что? Я не хочу!» И тогда... Мыкин подошел к переломанному другу и, взяв его за плечо, сказал «Всё будет хорошо!» И так проникновенно это сказал, что Митрохин поднял к нему заплаканное лицо и улыбнулся сквозь слезы. «Правда! Правда! Мы поедем на границу, и там нас никто не найдет, всё утрясется!» «Спасибо тебе! Спасибо!» Митрохин поднялся, утер рукавом лицо, налил в чайную кружку водки и выпил залпом 200 «Ты, друг мой!» — признался он. «Ты друг мне тоже!» — получил он признание в ответ. «Две недели друзья провели в квартире Светки. Сама хозяйка приходила редко». примерно раз в три дня, принося сумки с едой. «Воруешь — Воруешь? — поинтересовался однажды Митрохин. — Ворую, — ответила она. Светка была какая-то странная. В лице ее поселилась непонятная озабоченность. Она не привечала даже ласки Мыкина и на вид похудела изрядно.